Таким проводником не мог быть министерский съезд в ближней канцелярии без определенного ведомства и постоянного состава из управителей, занятых другими делами и обязанных подписаться под протоколом заседания, чтобы с явить свою дурость. Тогда Петру нужна была не государственная дума, совещательная или законодательная, а простая государственная управа, Из немногих толковых дельцов, способных угадать волю, поймать неясную мысль царя, скрытую в лаконичной шараде, наскоро набросанного именного указа, разработать ее в понятное и исполнимое распоряжение и властно присмотреть за его исполнением. Управа настолько полномочная, чтобы ее все боялись, и настолько ответственная, чтобы и самой чего-нибудь бояться. Альтер-эго царя в глазах народа, ежеминутно чувствующий над собой царское куос-эго. Такова первоначальная идея Сената, если только какая-либо идея участвовала в его создании. Сенат должен был решать дела единогласно. Чтобы это единогласие не выжималось с чьим-либо личным давлением – В сенат не был введен никто из первостепенных сотрудников Петра, ни Меньшиков, ни Апраксин, ни Шереметьев, ни канцлер Головкин и прочие. Эти верховные господа, принципалы, как их называет указ, ближайшие сотрудники царя по военным и дипломатическим делам, не входившим в компетенцию Сената, поставлены были вне его ведомства и могли писать ему указом царского величества. В то же время Петр давал знать Меньшкову, что и он, князь, и Жорский, как петербургский губернатор, обязан слушаться сената наравне с другими губернаторами. Видим два правительства, действовавшие перекрестно с пересекающимися взаимно компетенциями, то подчинено одно другому, то независимо. Тогдашнее политическое сознание умело совмещать в себе такие сочетания несовместимых отношений, просто потому что не успели или не умели подумать о подобных предметах. Большинство сената составилось из дельцов далеко не первостепенной чиновной знати. Самарин был военным казначеем князь Григорий Волконский – управителем тульских казенных заводов, а Пухтин – генерал-квартирмейстром и тому подобное. Такие люди понимали военное хозяйство. Важнейший предмет сенатского ведения не хуже любого принципала, а украсть могли, наверное, меньше меньшкого. Если ж сенатор-князь долгорукий не умел писать, то и немного опередил его в этом искусстве, с трудом рисуя буквы своей фамилии. так двумя условиями созданы были потребности управления, вызвавшие учреждение Сената как временной комиссии, а потом упрочившие его существование и определившие его ведомство, состав и значение. Это расстройство Старой Боярской Думы и постоянные отлучки царя. Первое условие исчезновения центрального правительства рождало необходимость высшего правительственного учреждения с постоянным составом и определенным ведомством, сосредоточенным исключительно на указанных ему делах. Из второго условия вытекали распорядительный, И наблюдательный характер учреждения без совещательного значения и законодательного авторитета, и строгая отчетность в пользовании чрезвычайными временными полномочиями.